Глава 17. Сделка. Ну и вображение у тебя. Ладно, права, спорить не буду, но только потому, что сама успела это заметить. Он был потрясён, даже шокирован, будто не унималась подруга, будто увидел во мне кого-то знакомого, закончила я за неё. Будто увидел тени с прошлого, так будет точнее. Снова воскликнула Марья, по привычке азартно потирая ладошки. Почему из прошлого? Потому что он выглядел так, как будто увидел лицо, с которым давно не пересекался, ну или лицо, похожее на лицо, с которым ты меня запутала. Смеясь, прервала я Машкин полёт мысли. Лицо, похожее на лицо, которое уже не лицо, а а тень, закончила мой каламбур она. Почему тени Но ты даёшь, разве у тени есть лицо? У твоей похоже есть, потому что он не сводил глаз именно с твоего лица. А куда же ему было смотреть-то? У тебя есть на что посмотреть, уж поверь мне. Новиков не даст соврать. Ладно, что ты мы свернули куда-то не туда. Знаешь, о чём я думаю? А может, это он звонил тогда деду? Звонил деду? Когда? Мария вмиг стала серьёзной. «Летом деду кто-то позвонил. Очень странный звонок был, скажу я тебе». «Почему странный?» зацепился мой доморощенный детектив за новую информацию. «Голос был мужской или женский? Что сказали?» «Да не слышала я, звонившую Маш. Дед тогда потребовал оставить нашу семью в покое». «Оставить в покое?» повторила моя мисс Марпл, что-то прикидывая в уме, и заявила «вы». Нет, думаю, звонил кто-то другой. С чего ты взяла? А с того, что факты не бьются, заметила она, покачав головой. Не бьются? Объясни почему? Потому что если Бобрю нет из ресторана звонил летом, то не был бы так потрясён, когда тебя увидел. Смотри, твой дед потребовал от него оставить вас в покое. Значит, звонивший каким-то образом встрявал в вашу жизнь и уж точно следил за вами. Ну, наводил справки. А если так, то был бы в курсе того, что ты сейчас в Москве. А если бы был в курсе, то не был бы так удивлён, увидев тебя в столичном ресторане. Не факт. Хотя ты права. Мы обе заметили, что Брюнет выглядел удивлённым, поражённым, поправила меня Маша и добавила: "И это подтверждает мою версию о том, что звонил другой человек". А этому, похоже, на вашу семью по барабану. Верней так, было по барабану, пока ты не устроила перед ним хрустальные светопреставления. Хрустальные светопреставления? Красиво звучит, интересно. А как оно выглядело со стороны? Вот бы кадры с камер видеонаблюдения увидеть. Маш, как ты думаешь, они ещё сохранились? Да зачем тебе это? Если прокрутить Их в замедленном темпе представь, как эффектно могло бы выглядеть полёт пурпурных брызг, блеск хрустальных осколков, резкий поворот головы, волосы в рази льёт, эмоции на моём лице, эмоции на его, как в калейдоскопе. Вот блаженная, да наверняка уж затёрли все кадры. Жаль. Там, знаешь, какой поток посетителей, никаких пикселей. Не напасёшься. Памяти, поправила я подруга. Не отвлекайся. Так, созвонившим выяснили. Давай теперь пробежимся по твоим родственницам. Почему только по родственницам? Ой, не могу, в своей привычной манере протянула моя мисс Марпл. Ну не мы же, кажется, он в себе разглядел. Бабушек исключаем сразу, не по возрасту, распорядился мой начинающий следователь. Может же Кирилл быть знакомым одной из твоих тётушек, например? Вполне возможно. Нет, не может, легко опровергла я новую версию подруги. Почему? искренне удивилась она. У меня их целых 3, а у меня вот тётушек нет и не было никогда. "Ясно", разочарованно бросила она. "Жаль. Ну, значит, он связан с твоими родителями". Если честно, то это первое, что пришло мне на ум, но твоя реакция ввела в заблуждение. Не понимаю, объясни. Если бы этот самый Кирилл был знаком с твоими родителями, то ты бы о нём хоть что-нибудь узнала, хотя бы имя. А ты ведёшь себя так, будто видишь его впервые, а поскольку актриса из себя так себе, то правдоподобно сыграть в незнакомца в тебе бы не удалось. Да и он, к слову, не очень-то старался спрятать эмоции. Так, давай вспоминай. Этот Кирилл Андреевич может быть коллегой твоей мамы? Ну, как вариант. Я молчала. На ум не приходило ничего, кроме нашего с ней давнего похода в парк развлечений, который неожиданно вспомнился утром. Но подруге об этом рассказывать я не стала, хотя бы потому, что сама ещё не до конца разобралась. Моё утреннее воспоминание было настолько эфемерным, почти нереальным, что больше походило на игру, не в меру разыгравшегося вображение. Впрочем, я так и не рассмотрела лиц обоих мужчин, ни того, кто во сне играл со мной в шахматы, ни того, кто усаживала меня на лошадку в парке развлечений. Но подсознательно почему-то считала, что это был один и тот же человек. «Катя, твоя мама кто по профессии?» У шеи моих донёсся настойчивый голос Маши. «Врачом была? Акушером?» Задумчиво ответила я. «Почему была? А на что?» Поебло 11 лет назад. Вот как? Прости, ты же ничего о ней не рассказывала. Если бы рассказала, я бы знала. Я думала, что она просто живёт отдельно по каким-то причинам. В общем, прости. Как это случилось? То есть, если ты захочешь поделиться, я всегда тебя выслушаю. Я смотрела на растерявшуюся подругу и обдумывала свой следующий шаг. Поделиться ли воспоминаниями о том дне или принять извинения и спустить разговор на тормозах. И чем дольше я обдумывала это, тем заманчивее казалась идея заполучить подругу в союзники. Машумна, сообразительна и могла бы стать отличным помощником в расследовании семейных тайн, к которым я решила заняться. К тому же дед отлично отобрал и одобрил её как достойную кандидатуру, планируя, как я подозревала, сделать своими глазами и ушами в универе, а я всегда полностью доверяла его интуиции. Так почему бы мне не перехватить у него инициативу? Задумалась я, вспомнив коронную фразу деда: "В любом деле победит тот, кто успеет перехватить инициативу и взять ситуацию в свои руки". Да, неплохая идея. Мария Новой человек в моём окружении, и ещё не успела попасть под полное влияние деда. Стало бы у неё есть возможность взглянуть со стороны на всё, что меня окружает, и она с радостью проанализирует всё, чем я решу с ней поделиться. В общем, я решила сделать из надсмотрщицы соучастницу. Я понимала, что если приоткрою завесу над нашими семейными тайнами, то заслужу её доверие и посажу в одну лодку с собой. Если моей амбициозной подруге обрисовать заманчивый цель, она горы свернёт, чтобы её достигнуть. Главное, чтобы цель эта была благородной и как можно более труднодостижимой. «Хочу предложить тебе сделку», — негромко сказала я, наблюдая, как в глазах Марьи просыпается интерес. «Сделку?» — осторожно переспросила она. «Надеюсь, стоящую?» «Даже не сомневайся». «И на абсолютно взаимовыгодных условиях», — кивнув, заверила я. «В чем суть?» — последовал короткий вопрос по существу, и я поняла, что не ошиблась. Марья Ивановна Стоцкая уже в деле. Я расскажу тебе о родителях и отвечу на все твои вопросы. А ты нароешь для меня всё, что возможно о посетителях из ресторана. Хочу разобраться во всём этом. И да, меня не устроит только открытая информация. Её я и сама могу накопать. Мне нужно, чтобы ты, с подвиглом Александра, добыть так называемые закрытые вводные. Понимаешь? Это будет непросто. Мой белов крепкий орешек, задумчиво проговорила мисс Марпл и задумалась. И я физически ощущала, как вертятся шестерёнки в её мозгу. Я знала, что Стотцкой своего не упустит, и она меня не разочаровала. Хочу добавить к нашей сделке дополнительный пункт. Можно? я осторожно кивнула, догадываясь, о чём пойдёт речь. Ты ответишь на любой вопрос по теме, которую я выберу. Замётана, усмехнулась я. Подозреваю, что тема эта будет напрямую связана с тем, что ты увидела утром в ванной. Да, меня заинтересовала твоя реакция. Интересный случай, и я хочу описать его в своей дипломной, не стала увиливать подруга. И имей в виду, я буду добиваться твоего согласия на это, обещая, что твоё имя никак в ней не всплывёт. Гарантирую тебе абсолютную анонимность, Катюш. И не тороплю с ответом. У тебя есть время подумать. Почему ты так уверена, что мой случай достоин твоего внимания? Не боишься получить кота в мешке? тихо спросила я. Нисколько не сомневаюсь, что он меня не разочарует. Но не будем терять времени. До обеда целых 3 часа, добавила она, взгоняв на монитор своего сотового. А, Алекс, я на берегу по полной программе зуп даю. Ну что ж, тогда по рукам, согласилась я, улыбнувшись. Начну, пожалуй, с утра 15 сентября 2010 года. В то утро я видела маму в последний раз.